Глава 6. Переправа. 1. Переправа как композиционный элемент. Переправа в иное царство есть как бы ось сказки, и вместе с тем середина её. достаточно мотивировать переправу поисками невесты, диковинки, жар-птицы и так далее, или торговой поездкой и придать сказке соответствующий финал: невеста найдена и прочее, чтобы получить самый общий, ещё пока бледный, несложный, но всё же ощутимый каркас, на основе которого складываются различные сюжеты. Переправа есть подчёркнутый выпуклый, чрезвычайно яркий момент пространственного передвижения героя.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 На лодке же он переправляется через реку при помощи перевозчика, он спускается в пропасть или поднимается на горы при помощи лесенок, верёвка, кремней, цепей или когтей, дерево вырастает до неба или герой лезет по дереву, наконец его ведёт вожатый, за которым он следует. Нам нет необходимости составлять точный каталог этих форм. Нет необходимости также в точной систематике и классификации. формы переправы сливаются, ассимилируются, переходят друг в друга. Существенно не систематика, сущственность здесь другая. Все виды переправы указывают на единую область происхождения. Они идут от представлений о пути умершего в иной мир. А некоторые довольно точно отражают и погребальные обряды. Второе. Переправа в образе животного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 но не объясняет зашивание в шкуру. Расмуссен указывает, что эскимосы зашитых в шкуру бросают в море. Следовательно, зашивание не связано с ямой, как думает Нансен. Какое животное берётся, Нансен не указывает. Такой же обычай зашивания наблюдается у чукчей. Соответствующий мотив имеется и в мифах. И здесь наложение шкуры или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 то его зашивали в воловью шкуру, когда это уже не помогало, во вторую, третью, четвёртую, пятую. Неправильность такого механически рационалистического объяснения становится ясной из сравнения с другими случаями. Фрабениус сообщает, что когда умирал великий король, его по обычаю отцов зашивали в коровью шкуру и 3 дня давали ему плавать на озере.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 Или обычаи также имеются, но уже только в виде реликтов. В Египте в древние времена хоронили трупы завёрнутыми в шкуры. Следы такого погребения найдены при раскопках. Батш считает это первой попыткой мумификации. Может быть, это верно, но для нас это одновременно последняя ступень имевшихся раньше форм погребения. В дальнейшем Когда уже выработалась мумификация, завёртывание в шкуру принимает другую форму, сохранив очень ясно первоначальный смысл единосущье. В шкуру завёртывается уже не мертвец, а совершающий церемонию жрец. Раньше, чем лечь на ложе, говорит Батш, он завёртывал себя в кожу быка или коровы, потому что хотел этим актом достичь возрождения.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 Прохождение сквозь неё придавало человеку силу и жизнь жертвы и делало его представителем убитого животного. Как бык был символом Асириса, который сам был быком Аменти, так человек, одевший его кожу, был представителем Асириса. Здесь как будто отсутствует представление о движении. Кожа служила, как выражает самаре, кровавым саваном.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 некогда отражавшее представление об единосущии с животным после смерти и прошедшее скотавоческую стадию. Четвёртое. Птица. Зашивание есть уже начало потери первоначального представления о единосущии. Такой же потере является мотив, когда герой не превращается в животное и не зашивает себя в него, а садится на него.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 а как отражение царства мёртвых. Именно птицы есть характерное животное, доставляющее туда умерших. В Океании и северо-западной Америке, говорит Вунт, господствующее в народе воззрение, согласно которому души предков или недавно скончавшихся лиц живут в определённых птицах, непосредственно соединяется в тех же областях с мифом, по которому душа покойника относится к солнцу,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 Мы приведём лишь некоторые случаи для иллюстрации. Фрабениус в книге о мировоззрении первобытных народов посвятил целую главу птице. На Таити и на Тонга представление о птицах, уносящих душу, ещё существовало в конце 19 века. Когда человек умирает, душа подхватывается птицей. Птица следовательно уносит душу в потустороннее царство.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 то взбираясь по лестнице, восходящей у края небес клона, то совершая переправу в барке, в которой гребёт сумрачный Харон, то воспарив или же поднявшись на крыльях кто-то священного ибиса. Что касается лестницы и барки, то их рассмотрение ещё впереди. Здесь нас интересует птица. Полёт на птице встречается в Книге мёртвых. Я поднялся Я поднялся, подобно мощному золотому ястребу, происшедшему из своего яйца. Я лечу и спускаюсь, подобно ястребу, имеющему спину в четыре локти шириной и крылья которого, подобно изумруду с юга». Не чужда этому представлению и Вавилония. В поэме о Гильгамеше и Абане снится, что его зовут в преисподнюю.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 который человеческим голосом воскликнул: "Я оставил землю и поднимаюсь на Олимп". Эта вера отражается ещё в таких произведениях, как "Онирокритика", сонник Артемидора. Здесь всякое увиденное во сне птица толкуется как человек, а всякий полёт во сне как стремление собственной души отбросить земную оболочку и в виде души птицы улететь в Elysii.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 Что летучий корабль также эволюционировал из птицы, как и конь, указывалось ранее при рассмотрении птицы. К коню перешли крылья, к кораблю только способность преодолевать воздух. Вазер говорит, что едва ли можно найти крупную часть населённой земли, где не имелась бы вера в корабль-дух. Я думаю, что это неверно.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 И быть похороненным в лодке не представлялось заманчивым, в отличие от представлений скандинавов, у которых, как показал Анучен, захоронение в лодке принимало торжественные формы и отражено в Эдде. Зато в представлениях греции имеется переправа через речку с мрачным перевозчиком Хароном, также отражённая в сказках. Русская сказка сохранила одну частностисть. Старик предупреждает героя,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 верхний, средний и нижний. На нём фигурирует мировое дерево, лиственница, по которой шаман взбирается в верхний мир. Падение шамана с этого дерева вниз повлечёт за собой гибель всего мира. Штернберг исследует название этого дерева у разных сибирских народов и приходит к заключению, что оно означает дорога. Все эти материалы чрезвычайно интересны, но вывод, который делает Штернберг, должен быть признан весьма сомнительным. Штернберг возводит его к представлениям о священном дереве в Индии, где каждый Будда, а ещё раньше нужно думать каждый духовдохновенный имел, как каждый шаман в Сибири, своё особое дерево, с которым связана его сила, называемая бодхитару, дерево мудрости, видевства. Восхождение по дереву к небу.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 Для нисхождения в подземный мир служат ремни. Тут он придумал лошадей своих зарезать и шкуру с них содрать, и ремни и нарезать, надвязать и в кошёлку сплесть, и туда, то есть в подземное царство, опускаться. В кошёлке, сплетённой из лошадиных ремней, мы легко узнаём деформацию шкуры, в которую завёртывает себя герой. Влизание на гору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 Но животная природа водителя ещё ясна из орудиментов и параллелей. Даже такие формы, как лестница, дерево и ремень, обнаруживают при сопоставлении их свою первоначальную животную форму.